ГОРАЦИЙ ГОРОДСКАЯ И СЕЛЬСКАЯ МЫШИ Однажды, как говорят, деревенская мышь приняла городскую в норке своей, как старый друг старинного друга. Как ни сурово, сама и к добру бережливо желала гостеприимством хоть душу отвесть. Одним словом, не жаль ей ни овса длинноватого, Ни гороху на выбор, в мордочке тащит и ягод сухих, и кусочками сала. Сложностью ужина хочется ей победить присыщение, той, что слегка всего прикасается зубом надменным. А хозяйка сама на свежей простерто соломке грызла полбу куколь, не трогая кушаний лучших. Тут городская сказала: Ну что же за радость, подруга! Жить терпеливо тебе в лесу на гористом откосе, Чтобы суровым лесам предпочесть тебе город с народом. Верь мне, иди ты за мной, Коль всем земным нам судьбами смертные души даны, И никто ни великий, ни малый смерти не может бежать, Поэтому ты, дорогая, коль пришлось, Живи в приятных условиях. «Живи ты, не забывай, что краток твой век!» Такими словами, подстрикнув деревенскую, из дому быстро юркнула. Тут уже обе пустились в задуманный путь, домогаясь за ночь к стенам городским пробраться. Уж ночь половины неба достигла, когда добрались до богатого дома обе. Там, пурпуром ярким окрашены, Ткани были положены всюду на ложах из кости слоновой, и от обильного ужина множество блюд оставалось со вчерашнего дня в наставленных горкой корзинах. Тут, когда поселянку она поместила, на алом уложивши ковре, сама сейчас, как хозяйка, кинулась ужин носить, надевший передник не хуже всякой прислуги, лизнув наперед всего, что давала. Та же лежит и рада судьбы перемене, Довольно всяким избытком, как гостья. Как вдруг раздался ужасный гром растворов дверных И заставил вскочить их обеих. Стали бегать со страхом, они по всей комнате Дрожью их испуг пронимал, Когда во всем доме раздался лай молосских собак. Тут сельская тотчас сказала, Жизни такой мне не нужно. Прощай, в лесу меня норка От подобных напастей Утешит скромным горошком.